Глава 15, в которой разговор продолжается и затрагивает вещи серьезные. Он любил шинель как женщину и жил с ней так же, когда общество понимает тебя преврат. Элеонора раздражала. Ульяна совершенно искренне старалась не раздражаться, а не получалось. И вот интересно, что чем больше, тем сильнее становилось раздражение. И язык чесался пожелать что-нибудь такое, такое вот, что помешает ей выглядеть настолько хорошо. Потому что это свинство, заявляться в дом к бывшему, пусть даже тут вроде не сильно пялится, и при этом выглядеть вот так, так будто специально готовилась впечатление произвести». Насколько мне удалось узнать, через некоторое время, из обоих квартир было вынесено все. Все это, включая обои. Квартиры сменили владельца. Благо, информацию из реестра запросить несложно. И спину прямо держит. Ульяна вот постоянно то горбилась, то норовилась кособочиться. И в целом никогда не умела сидеть, чтобы ровно и красиво, и не чувствовать себя при этом дурой отличницей. Я поддерживала контакт с одной дамой из соседнего подъезда. Вернее, будет сказать, что я помогала ей по дому. И потому воспользовалась предлогом, чтобы навестить ее и узнать то, что получилось узнать. Впрочем, большей частью мы обсуждали исключительно вопросы хозяйственные. Но она пожаловалась на грохот и ремонт, который затеяли новые жильцы. «Думаешь, слушали?» — Данила поерзал. И Ульяне захотелось треснуть по башке уже его. «Практически уверена. Я не сильный маг, но кое-что умею, и обнаружить искажение энергетического поля вполне способна. Они не особо скрывали, но да, в моей новой квартире были подслушивающие устройства». Звучало это, честно говоря, предавато. Похищение, исчезновение и все остальное. Вот только Элеонора говорила правду, и это Ульяна чувствовала. «Полагаю, что на мой телефон и ноутбук тоже были установлены отслеживающие программы». «Скорее всего, позволяющий слушать то, что происходит рядом со мной. Скорость разрядки батареи, вдвое превышающая среднюю для данных моделей, косвенно подтверждают мою правоту». Вот жуть. Ульяна вдруг представила, что за ней следят. Через телефон, ноут и в целом. Круглосуточно и неотрывно. И от этого прям передернула. «Жуть!» — повторила Ляля и, протянув руку, погладила Элеонору по плечу. «Вот бедненькая». «Васенька, ты должен что-то сделать». «Что именно?» «Не знаю. Оторви кому-нибудь голову. Ты ж демон». «Но я пацифист». Голосу Василия не хватало уверенности. Кроме того, изначально необходимо установить объект. «И оторвать ему голову?» «А ногу?» — внес коррективы Данила. «И спрашивать будет удобнее, и пацифизм не пострадает». Элеонора перевела взгляд с одного на второго и уточнила Ульяны. Они шутят? Не уверена. Ты ведь не бросила поиски? Нет, отложила, мне пришлось. Я понимала, что если их ко мне интерес не ослабевает, то дело не только в Марко. Возможно, виной всему та самая информация, которую она обещала опубликовать. Если бы они нашли файлы, они уничтожили бы их и успокоились. А мою квартиру несколько раз обыскивали. Крайне аккуратно, но они сдвигали кружки. Каты какие. Мало того, что лезут без спроса, по вещам шарятся, так еще и кружки ствикают. У меня привычка поворачивать ручки под углом в 73 градуса к востоку. Кто-то икнул. Ульяна надеялась, что это не она. А они были повернуты от 72 до 77. Непростительная небрежность, произнес Василий, это же целых пять градусов. Вот именно! Элеонора поглядела на демона едва ли не с нежностью. Это очень много. Я никогда не позволяла себе подобного. Кроме того, перебирая полотенца, они сдвигали стопку влево от центра, а на соседней полке с постельным бельем вправо. Ульяна попыталась вспомнить, что у нее в шкафу творится. И была вынуждена признать, что там не то, что сдвигать, там все вверх ногами перевернуть можно. Она не догадается, потому что там и без того все вверх ногами. Следовательно искали, но не нашли. Игорек подпер щеку. Если бы нашли, то не стали бы тратить на тебя время. Шум поднимать через месяц после исчезновения поздно. Да и в целом, возможности у тебя так себе». «Именно. Я пришла к таким же выводам», — согласилась Элеонора. «У вас удивительно вкусные пирожки». «Ты кушай», — Ляля подвинула блюдо поближе. «Надо было выкинуть телефон и показать, что я знаю о слежке» да и они могли бы воспринять эти действия как нарушение условий нашего негласного договора. Я решила усыпить их бдительность. Наблюдение требует ресурсов, поэтому я решила убедить их, что тратить указанные ресурсы на меня бессмысленно. И как? Глаза Ляли распахнулись. Обыкновенно. Я начала с запросов о том, как познакомиться с состоятельным мужчиной и как найти себе богатого мужа. Согласно рекомендациям, составила таблицу, где сравнивала разных кандидатов. «Ты меня сравнивала?» Данила моргнул и поглядел на Ульяну. «Она меня сравнивала!» Ульяна погладила его по руке, успокаивая. И на Элеонору поглядела сукоризной. Одно дело вот говорить всякое разное о том, что Милецкий бестолочь, он это и так знает. Но ранить хрупкое мужское самолюбие сравнением с кем-то — это чересчур. Впрочем, Элеонора то ли взгляда не поняла, то ли расценила по-своему. Она кивнула и сказала, «Это же логично. Если делать выбор, то нужно изучить все аспекты. Кстати, изначально ты показался наименее удачным вариантом. Я завела досье. Однокурсники, те, кто учится курсом старше или младше, купила, как советуют, абонемент в дорогой спортзал, оплатила услуги стилиста и так далее». «Какая ты...» Ля — ляля хватила пирожок. «Какая? Страшно умная». «Вот-вот, мне тоже страшно». Данила скрестил руки, закрываясь. «Я-то думал... Иногда, по праздникам. Не обижайся, но мыслительный процесс — это не твоя сильная сторона». Данила врачно засопел, и Игорёк протянул ему пирожок. «На, скушай». Вряд ли пирожок мог утешить, но Данила взял. И Ульяна тоже не отказалась. «А что? Все едят, а ей как?» «И вот зачем я тебе был такой тупой?» «Изначально я надеялась, что, включившись в отношения с тобой, я избавлюсь от этой опеки как минимум». «А как максимум? Выйдешь замуж?» «Нет. Если получится, то почему бы и нет? Но я быстро поняла, что ты не готов для замужества и всячески будешь сопротивляться самой мысли о браке, не говоря уже о большем». Однако ты вращался в кругах, куда мне самой по себе доступ был закрыт. И ты воспользовалась мной. Как и ты мной. Элеонора не выглядела смущенной или виноватой. Мне кажется, это была взаимовыгодная сделка. Блин, одному мне кажется, что это звучит гадостно. Разве тебе было плохо? Элеонора склонила голову. Мне казалось, что ты был доволен. Был, но я-то думал, что у нас любовь. У меня. Ты думал, что у меня любовь. Сам ты особой привязанности не испытывал. Вот-вот. Может, испытывал. Может, я теперь душевную травму получил, обширную. Да, на всю душу, кивнула Ляля, разламывая пирожок. У него теперь ушиб души. Элеонора явно растерялась. Я не думала, что возможно такое. А это вообще бывает? Все кивнули, подтверждая, что бывает. «Хорошо. Тогда, если ты меня любил, то зачем мне изменял?» «Ты ей изменял?» «Данила, Ульяна, не со мной!» Ульяна на всякий случай отодвинулась. «Я вообще в стороне держалась!» «Так, это там... Ладно, проехали. Я тебе не изменял, силой клянусь. Это неправильно и вообще, смысл какой!» «Ладно, неважно!» Милецкий покраснел. «Это все в прошлом». «Забыто там, заброшено, и в целом я претензий не имею. И вообще, ты отличная девушка, умная, красивая». «Угу, красивая и умная. А Ульяна выходит дура-дурой, сидит это все и слушает». Сила колыхнулась, требуя немедленного возместия. Причем желательно, чтоб все мы сразу, и этому наглому, и Эльке. Приехала и глазки строят, чтоб они». Так, чтоб они, чтоб они были прекрасны и зрение отличное. Вот, а Ульяна выдохнет и возьмет себя в руки. В конце концов, глупо ревновать Милецкого, от которого она искренне надеялась избавиться. То есть не в смысле, что от него самого, а в том, что от брака с ним. Теперь вдруг стало обидно. А почему это? У нее и есть-то только что дом заложенный и жених. Два. И как-то неправильно будет от активов отказываться с точки зрения бизнеса. «Приятно слышать!» Элька, явно не догадываясь, что не стоит дразнить ведьму, заправила прятку за ушко. И ушко у нее округлое. «На самом деле, изначально я собиралась протянуть наши отношения на месяц-другой, а потом ты бы нашел повод расстаться. Я?» «Ни одни твои отношения не длились больше месяца-двух». «Ну, как-то я не думал, там вообще не отношения, а так... Ну да ладно, неважно». «И что пошло не по плану?» — уточнила Ульяна, пока этот разговор опять не свернул куда-то в сторону отношений и их выяснения. «А все, пожалуй, с самого начала. К моему стыду теория в данном случае весьма отличалась от практики. И цели, определенные мною как наиболее легкие, при близком знакомстве проявили себя не с лучшей стороны». «Это она о ком? О других людях вообще?» — шепотом спросила Ульяна. Данила кивнул тогда как ты легко пошел на контакт. Более того, ты оказался достаточно... Наверное, будет правильно сказать, что человечен? Не уверена. Но ты не ставил себя выше меня, не упрекал происхождением и, в принципе, относился как к человеку. А еще подарил телефон и новый ноут, на который я поставила хорошую защиту. Помнишь, ты тогда пару раз меня прилюдно приревновал? И это дало мне повод написать некоторым своим знакомым, что ты очень подозрителен и поэтому периодически проверяешь мои контакты. И в целом-то все, что отвозишь ноут службе безопасности твоего отца и телефон тоже. Милецкий открыл рот и закрыл. Я полагала, что переписку читали. И лезь в машину, которую регулярно проверяют профессионалы, остерегутся. Затем я переехала к тебе и избавилась от старых вещей вновь же под предлогом желания угодить тебе. Благо, денег ты не жалел». Вот страшная женщина. Этой вот продуманностью и страшная, А еще терпение у нее воистину демоническое. Потому что Ульяна, наверное, через неделю в истерику бы сорвалась. И уж точно не спогла бы вот так по плану, по... «Потом ты познакомил меня со своими знакомыми». Звучит странно, но речь не об однокурсниках та же. «Ты очень коммуникабелен, мирецкий. И у тебя везде есть какие-то приятели, нужные люди и просто люди, с которыми ты где-то когда-то пил. И что? А у этих людей свой круг знакомств. И если направить разговор в нужное русло, можно многое узнать. К примеру, о закрытом заведении, которое берется решать проблемы состоятельных людей. Главное дождаться момента, когда очередная твоя вечеринка достигнет определенного градуса. Все остальные здесь. Я не была лично знакома с этими людьми, но истории очень схожие. Открой, пожалуйста, номер два. Хотя хронологически его можно считать первым. Игорек склонился над ноутом. Пельянов Никита. До позапрошлого года единственный наследник огромного состояния Пельяновых. «Погоди, тех самых?» Ульяна слышала эту фамилию. И магазины видела, небольшие, какие-то даже показушно скромные, несмотря на то, что располагались они в весьма недешевых центрах. «Да, тех самых», — подтвердила Элеонора. «Артефакторный дом, основанный еще прадедом Никиты». Мать Никиты с малых лет была погружена в дела семейные, поэтому замуж вышла поздно, уже после смерти своего отца, внезапно осознав, полагаю, что род может прерваться. Ее мужем стал управляющий московского отделения. Довольно талантливый и артефактор, и хозяйственник. Муж был моложе на 25 лет. Не берусь судить, насколько это сыграло значение. Он взял фамилию жены и возглавил все производство. Но когда Никите было 12, Пельянова погибла. Несчастный случай. Расследование проводилось под контролем Императорской службы безопасности, поэтому сомневаться в его результатах не считаю возможным. Элеонора будто доклад читала, а Ульяна смотрела на снимок парня. Забавный, светлый, вихрастый, улыбчивый и веснушки на носу. Согласно завещанию, все имущество наследовал Никита. Однако, поскольку он был несовершеннолетним, то был назначен опекун. Два. Один отец, второй — наблюдатель от императорского совета. Спустя три года Пельянов-старший женился на... Снимок уступил место другому. Свадебная фотография, лысеющий полноватый мужчина в дорогом костюме и юная красавица. Некой Виолете Лагутиной, которая взяла фамилию мужа. По косвенным признакам я сделала вывод, что Никита был не рад. Его собственные соцсети удалены, но снимки свадьбы весьма пышной, в открытом доступе имеются. И ни на одном мне не удалось найти Никиты. Юная жена и пасанок, который совсем не рад этому браку. Обычная история. Тогда же появляется первое упоминание о побеге Никиты из дома. Ситуация накалялась и потребовалось вмешательство императорского наблюдателя. Было назначено слушание, на которое Никита не явился. Часом позже он был задержан при попытке нападения на представителя власти. Мне удалось получить копию протокола. Так вот, там утверждается, что он подошел к полицейскому с просьбой проводить его, поскольку его хотят похитить. Однако, когда полицейский начал расспрашивать Пильянова о подробностях, Никита впал в ярость и обвинил его в соучастии, а затем и вовсе применил дар, чем вызвал повреждение витрин магазина, рядом с которым и происходила беседа. Пострадали люди. В крови Никита обнаружилась смесь наркотических веществ, часть компонентов которой не были идентифицированы. «Охренеть, ты сыщется Милецкий покачал головой. Никита был помещен в клинику. Следствие надеялось, что сознание его прояснится. Однако с каждым днем он чувствовал себя лишь хуже. По просьбе отца было проведено освидетельствование. Никита признан недееспособным и помещен на лечение. «В синюю птицу?» — спросила Ульяна тихо. «Именно. К слову, это случилось за три дня до его восемнадцатилетия». «И дай гадаю. Данил откинулся на спинку кресла. Право распоряжаться всеми активами перешло к его отцу. Именно. А вот не так давно его молодая жена родила двойню. А вот еще Полянова Елизавета. В целом ситуация схожа, разве что состояние ей оставила бабушка, которая отличалась весьма своеобразным характером. Когда-то она рассорилась со своей дочерью, та ушла из дома, пропадала где-то некоторое время, а потом вернулась с младенцем, которого и оставила бабушке на воспитание. Затем снова исчезла, чтобы объявиться уже спустя несколько лет. Женщина на фото была полной и хмурой, она смотрела из-под лобья, с недоверием и явно ожидает людей подвоха. Она вышла замуж, родила еще четверых. До недавнего времени вместе с семьей проживала в Калуге, тогда как Елизавета с бабушкой, по сути, та ее и воспитала. По социальным сетям, которые мне удалось частично восстановить, я сделала вывод, что с матерью у Елизаветы отношения не сложились. После смерти бабушки та пыталась заявить права на наследство, даже подавала в суд. Но Евдокия Полянова еще при жизни предусмотрела подобный вариант развития событий. А потому опротестовать завещание не вышло. Спустя полгода Елизавета бросает университет, хотя проблем с учебой у нее не было, и исчезает. А затем вот щелчок, и картинка меняется. На экране появляется другое со сгорбившимся ангелом. Мать выкладывает пост, смысл которого сводится к тому, что она сделает все, чтобы дочь не повторила ее ошибок. Что Елизавета связалась с дурной компанией, начала принимать наркотики, но мать вовремя заметила неладное, и теперь Елизавета проходит курс реабилитации. Вот же. И да, не так давно состоялось заседание суда. Елизавета была признана недееспособной. А вот следующий. Снимки сменялись. Элеонора говорила спокойно, отстраненно даже, а Ульяна смотрела на эти лица и думала, что, возможно, ей даже повезло, матушка ведьма. Да, но, но у других все иначе, сложнее. Матушка хотя бы не отправила Ульяну в сумасшедший дом, хотя вряд ли по доброте душевной. Это то, что мне удалось найти. Элеонора выдохнула и, заглянув в кружку, сказала. Не будет ли наглостью с моей стороны попросить еще чая или воды, извините. Я не привыкла столько говорить, и она обняла себя. Это странно. Факты давно были мне известны. Я их искала, обдумывала, сопоставляла, делала выкладки, пытаясь найти взаимосвязь между отдельными субъектами. Но теперь все почему-то звучит иначе. — Страшнее, — сказала Ульяна, а Элеонора кивнула и подтвердила. — Да. — Это потому, что они люди, Эль. Данила глянул на бывшую устало. «Живые люди, а не субъект там или объект, или еще кто. Люди, которых предали их близкие, и от которых избавились, пусть не убив, но не знаю даже, что хуже. Поэтому и страшно». Элеонора нервно пожала плечами. «Наверное». «Интересен еще один момент. Там файл в папке «Анализ». Э, третий файл, открой». «Да, спасибо». «Картинка простая, темное поле и кружки с фотографиями». Повторюсь, что я пыталась анализировать весь массив информации. И если посмотреть отвлеченно, то прямых связей между фигурантами дел нет. Однако на втором уровне получается, что все они прямо или опосредованно связаны с клубом «Мариатна». Мать Поляновой работала в нем администратором. Лагудина числилась тренером. «О, а Женька посещала», — стрепенулся Данила. «То есть Евгения, это мать Хастаса. Я ее подвозил как-то, вот и запомнил. Там машину на территорию не пустили. Она обычно на своей ездила, а тогда то ли в сервисе задержали, то ли стукнула кого-то и попросила меня. Очень психовала, что на собрание опаздывает, что ей никак нельзя пропускать. Я еще смеялся, чего там особо важного можно пропустить в бабском-то клубе. А машину не пропустили, и ей пришлось пешком через всю стоянку. Она не шла, бежала. Смешно, как она на каблуках. Данила осекся. Теперь, кажется, смешно не было. «Думаешь, клуб?» Ну, на самом деле клуб известный, из числа элитных. Цена абонемента такова, что лишние люди сразу отсекаются. Более того, в правилах прописано, что администрация вправе заблокировать абонемент без возврата денег, если посетитель нарушит правила внутреннего распорядка. «Ты там была?» «На ознакомительной экскурсии они раз в месяц устраивают. Извини, на абонемент у меня денег не нашлось, да и вряд ли я была бы им интересна». Демон поднялся, чтобы наполнить чашку Элеоноры водой, а, поставив перед ней, развернул ручку вправо. «Спасибо». «Почему ты думаешь, что не вписалась бы?» — уточнил Данила. «Ты красивая. А еще не слишком богатая. Наследство мне не светит. А для подставы я...» «Ну, как бы, если все так, как мне кажется, они не станут рисковать и втягивать в дело человека, который уже однажды отметился в окружении жертвы. Там очень большие деньги, Дань. За прошедшие два года половина всего, что принадлежало Марго, перешла под управление стороннего фонда. Были переданы не только недвижимости акции, но и некоторые личные ее патенты, на основании которых сейчас корпорация организует новое производство». И оно обещает быть весьма выгодным. Тоже можно сказать и про остальных. Состояние Никиты усохло на две трети. И опять же ушли самые прибыльные активы. Елизавета лишилась половины, в том числе доли в двух компаниях. Сами по себе доли были небольшими, однако в сочетании с некоторыми иными, оказавшись в одних руках, они составили контрольный пакет. Илеонора резко выдохнула. «Для полноценного анализа имеющихся данных недостаточно. Однако у меня складывается впечатление, что здесь имеет место не столько получение краткосрочной выгоды, сколько некая продуманная стратегия, игра в долгую». Mm. «И кто играет?» — Данила откинулся в кресле. «Хотя, дай угадаю, группа компаний «Вектора»